И вот, наконец, для Мясникова наступила и большая радость. По ходу вскрытия мы, конечно, беспокоились, что с сердцем, откуда кровавая рвота. Все подтвердилось. Инфаркта не оказалось. Были найдены лишь очаги кровоизлияний. Как в отцах и детях. Больной перед смертью потел? Потел. Это очень хорошо. Обычный сельский врач Сталина бы лечил. а эти вместо того, чтобы лечить, со страхом ждали результатов вскрытия своего пациента и обозначали свое присутствие тем, что что-то впрыскивали. Или возьмем случай с академиком Ландау, который сумел выжить благодаря обычному врачу после тяжелой аварии, но которого все же добил консилиум академиков медицины. История его болезни и смерти, прекрасно описанная женой, В целом напоминает чем-то божью кару. Каким Ландау был академиком физики, такие академики медицины его и лечили. Такой вот вопиющий момент. Поскольку у Ландау были сильно повреждены легкие, то американцы прислали самолетам посылку с очень сильным антибиотиком. Получил эту посылку в аэропорту друг и соавтор Ландау академик лившиц и академики медицины, составлявшие консилиум по лечению Ландау, были уверены, что Ландау умрет, а лекарства такого в Советском Союзе еще не было, и оно на черном рынке стоило баснословно дорого. Вот академик Лившицы устроил небольшую коммерцию. Он не передал всю посылку в больницу, а выдавал антибиотик поштучно, ампулами.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 И когда жена Ландау три года спустя сумела привлечь к лечению мужа нормального врача, тот взял анализы и выяснил, что весь желудочно-кишечный тракт Ландау поражен грибком того антибиотика, который прислали американцы. Такое может случиться при применении любого антибиотика, и против этого во всем мире используется очень недорогое и недефицитное лекарство, Нистатин. Американские врачи как чувствовали, что Ландау будут лечить не врачи, а академики, поэтому они в посылку с антибиотиком вложили и имевшийся в СССР нистатин, намекнули академикам. Но так как нистатинам из-за его недефицитности нельзя было спекулировать, то Лившиц забыл о нем сообщить академикам консилиума. а у тех самих не хватило ума давать ландао нистатин вместе с антибиотиком. Чудо то, что железное здоровье Ландау позволяло ему сопротивляться лечению академиков более трех лет. Я понимаю, что никого из читателей не убедил, и в случае с ним заболеть, все будут искать профессора. Что поделать таковы люди». Я, может, и сам буду искать, но хочу предложить нечто вроде статистики. Особенно старательно четвертый главк Минздрава СССР в девичестве лечь санупор Кремля лечил глав Советского Союза. Некоторых он залечил до смерти на трудовом посту, а некоторые сумели избежать этой участи в основном за счет того, что их ушли на пенсию. На посту главы СССР скончались в многоопытных руках кремлевских медиков Сталин в 74 года, Брежнев в 76 лет, Андропов в 70 лет, Черненко в 74 года. Причем последние трое еще задолго до смерти выглядели так, что краши в гроб кладут. и того под опекой кремлевских медиков Павелевский, Главы советского государства доживали в среднем до чуть более 73 лет. Скончались своей смертью на пенсии Молотов в 96 лет, Маленков в 86 лет, Булганин в 80 лет. И всех подвел пенсионер Хрущев, скончавшийся всего в 77 лет. Итого, вырвавшись из рук кремлевских врачей, главы СССР жили в среднем до 82 лет. Разница в 9 лет. Лечение у профессоров даром для здоровья не проходит. Так что Жданова врачи могли залечить и без желания его убить, просто в силу своей трусости и некомпетентности. вождя Для Сталина угроза возрастала и от того, что полностью морально сгнил начальник его охраны Власик. Нет, Власик в точном смысле слова Сталина не предал. Я в его предательство не могу поверить, прочитав воспоминания власик Они были написаны, когда всякая шавка в СССР норовила бросить в Сталина ком грязи, а Власик его в это время убрал. защищал. Ни единого плохого слова о Сталине не написал. Мне кажется, это немыслимым, чтобы человек готовил убийство, а потом, когда о жертве разрешалось говорить только плохое, ничего плохого не сказал. Думаю, что так не бывает. В помыслах по отношению к Сталину властик чист. Но он к концу своей службы ожидал и предал Сталина. сам того не подозревая своим ожидавлением. Как и любой жит, он любил барахло, но, надо сказать, что все же в меньших размерах, чем, к примеру, Абакумов. Как я уже писал, у Власика было другое хобби — сексуальные победы. Когда на суде председательствующий спросил у его друга Стенберга о том, сколько женщин Власика тот знает, то ответ вызвал у Стрэнберга затруднение. «Я затрудняюсь сказать, со сколькими женщинами он сожительствовал, ибо часто бывало так, что во время наших встреч у него на даче он с той или иной женщиной удалялся в другие комнаты, но что он там делал, мне неизвестно». «Отдадим должное нравам тех времен». Групповух Власик, как видите, не устраивал, но и своего не упускал. Стенберг показывал. Должен сказать, что Власик морально разложившийся человек. Он сожительствовал со многими женщинами, в частности с Николаевой, Рязанцевой, кукиной Локтеоновой, Спириной, Вещицкой, Градусовой, Авериной, Верой В. Я полагаю, что Власик... Также сожительствовал щербаковый с сестрами Городничевыми, Людой, Адой, Соней, Кругликовой, Сергеевой и ее сестрой и другими, имена которых я не помню. Поддерживая со мной товарищеские отношения, Власик спаивал меня и мою жену и сожительствовал с ней, о чем сам Власик впоследствии цинично рассказывал мне. Да, Власик был циником. Когда суд вызвал в качестве свидетелей некую Иванскую, о которой Стенберг забыл упомянуть, бедная женщина, мужнина жена, попыталась представить дело так, что она ездила к Власику чуть ли не в шахматы играть. Но Власику вдруг вздумалось именно в этом вопросе говорить суду правду и ничего, кроме правды. После того, как ее бросил Окунев, «Я жил с ней, как с женщиной, и должен сказать, что чаще звонила, «Она мне сама, чем я ей».» хвостунишка Судья поинтересовался, как долго продолжалась интимная связь Власика со свидетельницей. Власик охотно пояснил. «Довольно длительное время, но встречи были очень редкими, примерно один-два раза в год». «Оно и понятно». Список женщину-влазика был немалый, и везде надо было успеть. Но когда судья засомневался, что при таких нагрузках Власк еще и успевал правительство охранять, то тот обиделся. В вопросах несения службы я был всегда на месте. Выпивки и встречи с женщинами были за счет моего здоровья и в свободное время. Признаю, что женщин у меня было много». Но то, что Власик, вместо того, чтобы ломать голову над планами охраны правительства в тех или иных местах, ломал голову над списком своих женщин на предмет покрытия очередной тёлки это еще полбеды. Он болтал и творил вещи, просто преступные для человека его должности. Чтобы понять их смысл, приведу пару примеров того, как организовываются покушения на глав государств. Возьмем цитату из книги Колпактиди и Прудниковой «Двойной заговор». Японский генштаб давно уже лелеял мечту ликвидировать Сталина. Не было только подходящего случая. Однако летом 1938 года такой случай представился. Перешел границу и сдался японцам начальник дальневосточного управления НКВД Генрих Люшков. человек, хорошо знавший обстановку в России и лютой ненавистью ненавидевший Сталина. Вскоре начальником японского геннаба была утверждена операция под кодовым названием «Медведь». Осуществить ее должна была группа из шести членов эмигрантского Союза русских патриотов. Их фамилии Безыменский, Лебеденко, Малхак, Смирнов, Сурков и Зеленин. Они должны были перейти границу Советского Союза и пробраться в Сочи. Сталин любил принимать в Мацесте лечебные ванны, и в это время находился в ванной комнате один. Люшков в свое время был начальником Азовско-Черноморского управления НКВД, знал весь ритуал омовения до тонкостей и разработал план покушения. По ночам напор воды в ванный корпус уменьшали. Уровень ее опускался, и можно было по водостоку добраться до подземного накопителя. Высота его около трех метров. В углу в потолке имелся люк, который вел в кладовку, где хранились метлы, тряпки и прочее хозяйство уборщиков. Так можно было проникнуть в ванный корпус. В бойлерной работали двое техников, которых и должны были заменить террористы. В лагере в Чанчуне соорудили макет корпуса. Террористы учились обращаться с механизмами, чтобы ни у кого не возникло подозрений, что техники вовсе не техники. После приезда Сталина двое, одетые в халаты техников, должны открыть люк и впустить остальных. Затем предполагалось уничтожить охрану и только потом убить Сталина. Все было продумано до мелочей. На репетициях в девяти случаях из десяти охрана не успевала среагировать. Возвращение группы не планировалось. Все террористы были смертниками. В начале января группа отплыла в Неаполь на пароходе «Азия-Мару». 17 января Она уже была в Неаполе, 19 января в Стамбуле, 25 января террористы подошли к границе усиления Борчика. Однако, когда боевики вошли в расселену, по которой предполагалось пробраться на территорию СССР, по ним ударил пулемет. Трое были убиты, остальные бежали. Японцы так и не установили причин провала. О причинах провала высказываются разные версии, но надо сказать, что в те годы на границах шла настоящая война с самыми различными бандами, откуда и взялись войска НКВД. За 20 лет с февраля 21 года по февраль 41 на всей границе было задержано 932 тысячи нарушителей государственной границы. среди которых оказалось более 30 тысяч шпионов, диверсантов и террористов. Пограничные войска ликвидировали 1319 вооруженных банд, в которых насчитывалось более 40 тысяч бандитов. На границе было задержано контрабанды на сумму более 132 миллионов рублей. Кроме того, было изъято 2363 килограмма золота и 3904 килограмма серебра, много других ценностей. Было уничтожено более 7 тысяч вооруженных нарушителей. Пограничники потеряли 2443 человека убитыми. Так что не исключено, что в те годы пограничники сначала стреляли, а потом спрашивали с кто идет. А вот как было организовано покушение на Гитлера. Он ежегодно выступал перед старыми членами партии в один и тот же день и в одно и то же время в пивной, из которой началось нацистское движение. Террорист во время очередного ремонта этой пивной заложил в одну из внутренних колонн мину, с часовым устройством. Но в тот год Гитлер из-за дел провел традиционную встречу раньше и ушел из пивной за 20 минут до взрыва. Если вы вдумаетесь и в первый, и во второй пример, то обратите внимание, что теракт даже задумать невозможно, если не знать, в каком месте появится глава государства вне службы и дома. где его достать очень трудно. А Власик всем своим бабам давал билеты и водил их сам в правительственные ложи во всех театрах и на стадионах. Конечно, интеллигентным женщинам было чем похвастаться между собой, но Власик своим разгильдяйством выдавал объекты, о которых посторонним запрещалось знать. Его женщины, между тем, имели выход на иностранцев, то есть... Не исключалось, что Власик являлся источником важной информации для террористов, сам того не подозревая. А это, между прочим, преступная халатность. И Власику грех жаловаться за те 10 лет даже не лагере а просто ссылки, что он получил от суда. Однако мне интересно нет Из воспоминаний Власика подспудно следует, что его все время хотели... либо убрать от Сталина, либо заставить сделать что-то преступное. Причем сам Власик, похоже, этого не понимал. Вот он, к примеру, жалуется. В 1948 году был арестован комендант ближней дачи Федосеев. Следствие вел Серов под руководством Берии. У Федосеева было взято показание на меня, что я будто бы хотел отравить Сталина. Сталин усомнился в этом и лично проверил это, вызвав Федосеева на допрос, где тот заявил, что это ложь, которую его заставили подписать побоями. Он пожаловался Сталину, что его избивали. После этого дело взяли из МВД от Берии и передали в МГБ лично Абакумову. Ну, во-первых, здесь Власик, По обыкновению того времени все валит на Берия, хотя Берия в то время к МВД не имел никакого отношения. Министром внутренних дел был Круглов, его первый заместитель, Серов, старый дружок Хрущева. Наверняка то, что Федосеева били, это тоже ложь. Вряд ли кто-то бы осмелился сфабриковать дело против начальника охраны правительства Петербурга. Просто Серов определенным образом извращал показания Федосеева, сгущая акценты на какой-то болтовне Власика или его неправильно истолкованных поступках. Зачем? Перебдел? Вряд ли. На Серова это не похоже. Вспомним, что Серов был одним из верных подручных Хрущева в деле Берия. Но и это не все. Прошу прощения, но предложу вам длинные отрывки из протокола допроса генерал-майора Сиднева, чтобы вам был понятнее моральный облик высшей номенклатуры СССР того времени. Вопрос. «Как получилось, что вы стали мародером?» Ответ. «Сидя в тюрьме, я и сам неоднократно задавал себе этот вопрос». Ведь я с 1928 года находился в Советской армии, был хорошим командиром и честным коммунистом, и когда в 1939 году заканчивал военно-инженерную академию имени Куйбышева, то по партийной линии был мобилизован в органы НКВД и направлен на руководящую работу. На этой работе я был всем обеспечен, честно и с любовью относился к труду.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 Под его руководством я проводил работу в Польше, а затем, когда советские войска захватили Берлин, Серов добился моего перевода на работу в НКВД и назначил начальником берлинского опер-сектора. На этой работе Серов приблизил меня к себе. Я стал часто бывать у него, и с этого времени началось мое грехопадение». полностью осознавая свою вину перед партией и государством за преступления, которые я совершил в Германии, я просил бы только учесть, что надо мной стоял Серов, который, являясь моим начальником, не только не одернул меня, а наоборот поощрял этот грабеж и наживался в значительно большей степени, чем я. Вряд ли найдется такой человек, который был в Германии, и не знал бы, что Серов являлся, по сути дела, главным воротилой по части присвоения награбленного. Самолет Серова постоянно курсировал между Берлином и Москвой, доставляя без досмотра на границе всякое ценное имущество, меха, ковры, картины и драгоценность для Серова. С таким же грузом в Москву Серов отправлял вагоны и автомашины. Надо сказать, что Серов свои жульнические операции проводил очень искусно. Направляя трофейное имущество из Германии в советский Союз для сдачи в фонд государства, Серов под прикрытием этого большое количество ценностей и вещей брал себе. Следуя примеру Серова, я также занимался хищениями ценностей и вещей. Правда... За часть из них я расплачивался деньгами. «Вопрос. Но ведь и деньги вами тоже были украдены?» «Ответ. Я денег не крал». «Вопрос. Неправда. Арестованный, бывший начальник оперативного сектора МВД Тюрингии Бежанов, Г.А., на допросе показал, что вы присвоили большие суммы немецких денег,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 Все эти деньги были перевезены в подвал здания, в котором размещался Берлинский оперативный сектор МВД. Вопрос. Но этот подвал с деньгами находился в вашем ведении? Ответ. Да, в моем. Вопрос. Сколько же всего там находилось денег? Ответ. В подвале находилось около ста мешков, в которых было более 80 миллионов марок. Вопрос. Какое вы имели право держать у себя такое количество денег, не сдавая их в Советский Государственный Банк? Ответ. Хранение такого количества денег, конечно, было незаконным, но сделано это было по указанию Серова. Когда я ему доложил об обнаружении в Берлине мешков с немецкими марками, Серов сказал, что эти деньги будут для нас очень кстати, и приказал их в банк не сдавать, а держать у себя. Вопрос. За счет этих денег вы обогащались? Ответ. Да. Значительная часть захваченных денег пошла на личное обогащение. Вопрос. Кого? Ответ. Больше всего поживились за счет этих денег Серов и Яков. Попользовались этими деньгами также Клепов и Бежанов, работавшие начальниками оперативных секторов МВД в Германии. Вопрос. Как вы разворовывали миллионы находившихся у вас немецких денег? Ответ. Это делалось очень просто. Серов присылал мне так называемые заявки начальников оперативных секторов со своими резолюциями о выдаче им денег, Эти заявки, как правило, мотивировались необходимостью расходов по строительству и хозяйственным нуждам оперативных секторов. За счет этих сумм действительно покрывались расходы по оперативным секторам, а часть денег разворовывалась. Вопрос. Вам известно, где находятся сейчас все записи по расходованию немецких марок? Ответ. Как мне рассказывал Ночвин, папки с отчетными материалами об израсходованных немецких марках, собранные со всех секторов, в том числе и записи на выданные мною деньги, были по указанию Серова сожжены. Остался лишь перечень наименований сожженных материалов, составленный работниками финансовой группы аппарата Серова. Вопрос вопрос. Кто именно сжигал эти отчетные материалы и записи? Ответ. Я этого не знаю, но, вероятнее всего, в сожжении участвовали финансовые работники аппарата Серова или его секретарь Тужлов, а может быть и все вместе. Вопрос. Но ведь эти материалы необходимо было передать вновь назначенному уполномоченному МГБ СССР в германии Ответ. Правильно. Но это было не в наших интересах. Я считаю, что Серов дал указание сжечь все эти материалы для того, чтобы замести следы, так как если бы они сохранились, то все преступления, совершенные Серовым, мною, Клеповым, Бижановым и другими приближенными к нему лицами, были бы вскрыты гораздо раньше, и, видимо, мы бы давно сидели в тюрьме. Вопрос. А куда вы девали отчетность об изъятом золоте и других ценностях, находившихся у вас? Ответ. Эта отчетность, так же как и отчетность по немецким маркам, была передана в аппарат Серова и там сожжена. Вопрос. Вы это сделали для того, чтобы скрыть хищение золота и других ценностей? Ответ. Я сдал эти документы Серову, потому что он их у меня потребовал. О расхищении ценностей с моей стороны я уже дал показания. Присваивал ценности также и Серов, поэтому, очевидно, была необходимость уничтожить эти документы, чтобы спрятать концы в воду. Вопрос. Не отделывайтесь общими фразами, а говорите, что вам известно, о расхищении Серовом золота. Ответ. Наряду с тем, что основная часть изъятого золота, бриллиантов и других ценностей сдавалась в государственный банк, Серов приказал мне все лучшие золотые вещи передавать ему непосредственно. Выполняя это указание, я разновременно передал в аппарат Серова в изделиях примерно 30 килограммов золота и других ценностей. Серов мне говорил, что все эти ценности он отправляет в Москву. Однако я знаю, что свыше 10 наиболее дорогостоящих золотых изделий Серов взял себе. Вопрос. Откуда вы это знаете? Ответ. Я это лично видел. Являясь к Серову с докладом об изъятых ценностях, я приносил ему для просмотра наиболее дорогие образцы золотых изделий и бриллиантов. Серов в таких случаях долго вертел эти ценности в руках, любовался ими, а затем часть из них оставлял у себя. Помимо меня много золотых вещей давали Серову и другие начальники секторов. Вопрос. Как все эти вопиющие злоупотребления могли сходить вам безнаказанно? Ответ. Я уже показывал, что весь наш грабеж мы чинили под видом изъятия и отправки в Советский Союз трофейного имущества. Кроме того, я, Клепов и Бижанов пользовались покровительством Серова, который считал себя хозяином положения в Германии. Поэтому все наши грязные дела сходили нам с рук, и мы считали, что с таким человеком, как Серов, мы не пропадем. Особенно хорошо относился Серов ко мне, потому что в подвале моего сектора хранились деньги и другое ценное имущество, которое я беспрепятственно выдавал Серову. К тому же я знал, что Серов, часто выезжая в Москву, каждый раз увозил с собой большое количество ценных вещей. Я не сомневаюсь, что Серов такую же, Осведомленность, конечно, принимал в расчет. Должен прямо сказать, что между Серовым, мною, Клеповым и Бижановым установилась круговая порука. Все мы воровали и оказывали друг другу в этом помощь. Большое значение имело также подхаливство, процветавшее среди нас по отношению к Серову. Последний, в свою очередь, поощрял нас и умело использовал в своих личных целях. Вопрос. Приведите факты. Ответ. Начну с себя. Я не раз выполнял сугубо личное поручение Серова, которые иначе как подхалимажем назвать нельзя. Помню, как однажды Серов поручил мне где угодно достать две комнатные собачки английской породы с бородками — предназначавшиеся, видимо, кому-то в подарок. Это задание оказалось довольно трудным, но благодаря приложенным стараниям собачки с бородками были куплены по 15 тысяч марок за штуку. Вообще, должен сказать, что Серов уделял очень много внимания приобретению различных вещей и предметов для подношения подарков каким-то своим связям. Серов и Жуков часто бывали друг у друга, ездили на охоту и оказывали взаимные услуги. В частности, мне пришлось по поручению Серова передавать на подчиненные мне авторемонтные мастерские, присланные Жуковым для переделки три кинжала, принадлежавшие в прошлом каким-то немецким баронам. Несколько позже ко мне была прислана от Жукова корона принадлежавшая по всем признакам супруги немецкого кайзера. С этой короны было снято золото для отделки стека, который Жуков хотел преподнести своей дочери в день ее рождения. Между прочим, то, что Серов переправлял в Москву и Ленинград ценности для подарков связям, видимо, и определило то, что его за организацию этого грабежа не тронули. До Сталина, как и в деле Тимошук, никакая информация о Серове не дошла. Ни через МГБ, ни через МВД, ни через ЦК. Серов купил всех. Было чем. Серов, кстати, делал подарки и властику, но тот подарки брал вовремя. о каких-то надежд Серова не оправдал. Вот Серов и надавил на Федосеева. По-другому этот случай понять трудно. Серову зачем-то нужно было иметь во главе охраны правительства, не Власика. В 1950 году кто-то опять делает накат на Власика по поводу его баб. Но Сталин опять не принимает мер, хотя, положа руку на сердце, Власику уже давно надо было заменить любым нежидом. Сталин Власику верит. И, возможно, с учетом этого доверия у кого-то возникает мысль не убрать Власика, а подчинить его себе шантажом. Думаю, что сам Власик этого не понял, поскольку довольно наивно поведал суду следующее. 1952 год. После приезда из командировки с Кавказа меня к себе вызвал замминистра госбезопасности Ресной и дал агентурное дело на Стенберга. При этом он сказал, что в этом деле есть материал и на меня, в частности, о моих служебных разговорах по телефону. Ресной сказал, чтобы я ознакомился с этим делом, и изъял из него то, что считал бы необходимым. Я со всем делом не знакомился. Прочитал я только справку, представление в ЦК на арест Стенберга и его жены. После этого я пошел к министру Игнатьеву и потребовал, чтобы он принял решение в отношении меня. Игнатьев мне сказал, чтобы я вызвал к себе Стенберга и предупредил его о необходимости прекращения всяких встреч с неподобающими людьми. Дело он приказал сдать в архив, и в случае возникновения какого-либо разговора об этом, ссылаться на его указание. Я вызвал Стенберга и сказал ему, что на него заведено дело. Потом показал ему фотографию одной женщины, имевшуюся в этом деле, и спросил, знает ли он ее. После этого я задал ему несколько вопросов, интересуясь его встречами с разными лицами, в том числе и встречей с одним иностранным корреспондентом. Стенберг ответил, что он с ним случайно встретился на Днепрогессе и больше никогда не видел. Когда же я заявил ему, что в деле имеются материалы, свидетельствующие о том, что он с этим корреспондентом встречался в Москве, Уже будучи со мной знакомым, Стенберг заплакал. Я спросил его то же самое и о Николаевой. Стенберг опять заплакал. После этого я повел Стенберга к себе на дачу. Там, чтобы успокоить его, я предложил ему выпить коньяку. Он согласился. Мы с ним выпили по одной-две рюмки и стали играть в бильярд. Об этом деле я никогда никому не рассказывал. Когда же меня сняли с должности, я запечатал дело Стенберга в пакет и вернул Ресному, не изъяв из него ни одной бумажки. Итак, вдумаемся в то, что произошло. Оказывается, к началу 1952 года На друга Власика, и, следовательно, и на самого Власика, как источника информации, было заведено агентурное дело, по которому не представляло труда возбудить уголовное дело на Власика, и он был бы осужден, или тут бы уж и Сталин выкинул его со службы. Но посмотрите, что делают Игнатьев и Ресной. Они отдают Власику... агентурное дело на него. Поясню. На суде Власик был обвинен в преступном злоупотреблении властью. Он показал Стенбергу из этого дела фамилии трех женщин, агентов МГБ. То есть Власик выдал их Стенбергу. Но ведь и Игнатьев их выдал. Он выдал Власику агентов МГБ, которые следили именно за Власиком. Игнатьев совершил преступление. Зачем? О нежной и верной мужской дружбе в данном деле забудем. Не тот случай. Игнатьев совершил это преступление с единственной целью. Власик, взамен этой услуги, тоже должен был совершить преступление. Игнатьеву потребовалось, чтобы Власик был готов на что-то против Сталина. Но, надо думать, дальнейшее прощупывание почвы Игнатьеву ничего не дало. Власик, как обычно, подарки принимал, а в ответ ничего против Сталина делать не собирался. И тогда с ним поступают просто и круто. На Власика мгновенно раскручивается дело о хищении продуктов с правительственного стола. Терпение Сталина иссекает, 29 апреля 1952 года Власика снимают с должности и отправляют заместителям начальника исправительно-трудового лагеря на Урал. Вопрос. Зачем эта чепуха с хищением продуктов, если Власика можно было снять, показав его агентурное дело Сталину? А было уже нельзя. Сталин бы сразу же заинтересовался, почему это Игнатьев отдал это дело на руки Власику, почему выдал Власику агентов, которые за Власиком следили. Вспоминать об этом деле стало опасно для самого Игнатьева. И Власика убрали, так сказать, альтернативным способом. Дальнейшая его судьба тоже показательна. Когда в октябре 1952 года арестовали Егорова и Виноградова и обнаружили записку Тимошук, то возникло подозрение и на Власика, почему он скрыл от Политбюро записку Тимошук, почему скрыл, что Жданова лечили не от инфаркта. Его, как я уже писал, арестовывают, и он до самой смерти Берия допрашивается как соучастник по делу врачей. Но после убийства Берия об этом деле приказывают забыть. И тогда и возникает вопрос, а за что тогда, собственно, Власик сидит? И ему вспоминают старое агентурное дело, вспоминают баб и болтовню, и теперь уже осуждают за злоупотребление властью. Что следует из дела власть Власика? Только то, что разгильдяй и дурак, начальник охраны Сталина, остающийся преданным Сталину, кому-то очень сильно мешал. Но тот, кто хотел убрать у Сталина охрану, хотел этого, сами понимаете, не из добрых намерений. Зоя Федорова. Возникает вопрос, а не сильно ли круто мы... заворачиваем, подводя все свои размышления к выводу, что окружение Сталина делало попытки его убить. Есть ли хоть один надежный прямой факт таких попыток? Прямые доказательства стерты из истории, и, возможно, в архивах все о таких фактах уничтожено, умерли или уничтожены свидетели. Но порой можно наткнуться к на такие косвенные доказательства, что диву даешься. Давайте с этой точки зрения рассмотрим дело об убийстве пенсионерки киноактрисы Зои Федоровой в 1981 году, через 27 лет после смерти Сталина. Вот вкратце ее история. 1907 года рождения. Перед войной стала киноактрисой. и сыграла несколько ролей в популярных фильмах, возможно, потому что была замужем за кинооператором рапопортом Получила две сталинские премии и орден, но с началом войны развелась с мужем, и ее прекратили снимать. Жаловалась направление кинематографии Сталину и Берия, но безрезультатно. Середина войны находит себя в двух вещах. Во-первых, в очень тесной связи с массой иностранцев американской и английской военных миссий. Валютной проституткой ее, конечно, не называют, но впечатление такое, что это от деликатности. Беременеет от американца, рожает девочку, как признается наследствие для того, чтобы тот увез ее вместе с дочерью в США. Дочь, кстати, удочеряет ее новый советский муж-композитор, который наследствие признается, что сделал это для того, чтобы тоже вместе с ней уехать в благословенную Америку. Забегая вперед, скажу, что американец в 1979 году действительно забрал свою дочь в США, но в 1947 году Зоя с удочерителем осталась в СССР. сидеть Второе, в чем развернулась Зоя Федорова, это, естественно, в поливании грязью СССР и его порядков. Любимая тема разговоров интеллигентного советского общества. «Сборище на моей квартире», записывал суконным языком следователь показания Федоровой, «носили откровенно антисоветский характер».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 «Я высказывала гнусные клеветнические измышления, и в этом признаю себя виновной». К таким словам очень кстати оказался и найденный при обыске у Зои Федоровой пистолет «Браунинг». Зоя Федорова была осуждена на 25 лет, но уже в начале 1955 года ее помиловали и выпустили на свободу, а к осени полностью прекратили на нее дело. Заметьте, в это время культ личности Сталина еще не осуждали, и преступления против советской власти оставались преступлениями. После выхода из тюрьмы зои Федоровой пошла в руки невиданная удача. Она до пенсии снялась более чем в 30 фильмах. А в 81 году она уже пенсионерка, высказала желание поехать в США навестить свою дочь. И ее нашли в квартире с простреленной головой. Замки не были сломаны. Она сама впустила этого человека, спокойно села в кресло, допустила, чтобы он оказался сзади нее, и тот выстрелил ей в затылок. Ничего не взял из квартиры. Прокуратура утверждает, что убийцу ищут до сих пор. А тогда рассматривались все версии, включая политические, по утверждению прокуратуры. Было проверено более четырех тысяч человек, более ста преступников, без результата. Еще одна сторона жизни Федоровой. С юности она любила танцевать фокстрот потому что в этом танце можно сильно прижиматься к партнеру. Прижималась она ко многим партнерам, поэтому впервые была арестована еще ОГПУ в 1927 году по подозрению в шпионаже, поскольку Зоя и к шпионам тоже прижималась. Но дело прекратили и ее выпустили, полагаю, потому что ОГПУ сделала из нее агента, Это подтверждается и тем, что в 1941 году Берия предложил ей остаться в Москве, если ее захватят немцы, и работать на советскую разведку. Зоя согласилась, и Берия это согласие высоко оценил. В январе 1941 года он находит время дважды принять ее для решения каких-то личных вопросов, более того, пообещал помогать и впредь. Но в поведении Федоровой, видимо, что-то изменилось, поскольку верить ей Берия перестал, судя по его отказу помочь ей, со съемками в фильмах. В целом это дело выглядит банальным. Озлобленная неудачами интеллигентка болтает в кругу таких же жидов лишнее, и ее осуждают. Но в этом деле... Зое Федоровой есть целый ряд очень нетипичных моментов. Во-первых, в те годы официальные мероприятия правительства заканчивались банкетами, на которых выступали артист То есть Федорова действительно могла оказаться от членов правительства в близости, достаточной для выстрела из Браунинга. Так что ее признание... по серьезности превосходят признание еврейских студентов в попытке убить Маленкова. Желание, возможно, у них и было, но как бы они до него добрались? Во-вторых, непосредственно допрашивал Федорову заместитель начальника следственной части МГБ полковник Лихачев. Заметьте, что выше был приведен протокол допроса генерал-майор Сиднева, который дал показания о преступлениях замминистра ГБ Серова и главкому сухопутных войск Жукова. И тем не менее Сиднев эти показания давал всего лишь старшему следователю следственной части МГБ подполковнику Путинцеву. То есть Зоя Федорова показывала что-то такое, что не каждому ушам слышать полагалось. Заметьте, что тот самый Лихачев, который скрыл признание Эттингера о том, что Щербакова залечили, и тот самый Лихачев, которого расстреляли вместе с Абакумовым. В-третьих, Лихачев допросил Федорову 99 раз, но в деле осталось всего 23 протокола, 76 протоколов – Исчезли еще в ходе следствия. В-четвертых, все доказательства были лицо и дело можно было передавать в суд. Но замминистра МГБ Огольцов, запомните эту фамилию, почему-то передал его на рассмотрение особым совещанием при МВД. Кто персонально входил в особое совещание после раздела НКВД на МВД и МГБ, сказать не могу. Но исходя из документов об учреждении особого совещания, оно должно было состоять из заместителей министров МВД и МГБ под председательством министра МВД Круглова. И дело должно было рассматриваться в присутствии генерального прокурора СССР. Тут дело в том, что особое совещание создано было для рассмотрения дел, по которым нет доказательств вины подсудимого. Например, на О.С. осуждали жен врагов народа. Либо сам факт осуждения данного человека и его самого надо было скрыть. Но об на киноактрисы Федоровой было всем известно. Скрывать тут было нечего. Доказательства были. Почему особое совещание? Дело в том, что подсудимые на рассмотрение их дел на особом совещании не вызывались. То есть Зоя Федорова ничего не могла сказать там ни генпрокурору, ни членам ОС из того, что исчезло из ее дела вместе с 76 шестью исчезнувшими протоколами. В-пятых. Федоровой дали 25 лет лагерей, но затем, когда она уже сидела в лагере, по инициативе МГБ особое совещание вновь возвращается к ее делу и ужесточает наказание. 25 лет тюрьмы за то, что отбывая наказание в лагерях МВД, Федорова З.А. пыталась установить нелегальную связь с иностранцами. Исследователи ее дела установили и этого иностранца. Им оказался Лаврентий Палч Берия. 20 декабря 1947 года Федорова отправляет ему из лагеря письмо с просьбой о помощи, а 27 декабря особое совещание срочно собралось и приняло решение о переводе ее из лагеря в тюрьму. Письмо Федоровой до Берия так и не дошло. В МГБ почему-то очень боялись, что Берия переговорит с Федоровой. В, В 1955 году, повторяю, никакой реабилитации жертв сталинизма еще не было. И то, что Федорова все же была реабилитирована, свидетельствует, что ей сильно помогли с самого верха. Об этом же свидетельствуют и посыпавшиеся на престарелую Федорову роли в кино. Ведь чего-чего, а актрис в СССР было как навоза, если не больше. Все эти странности свидетельствуют об одном. Показания Федоровой о намерении убить Сталина явились не только плодом давления следователя, более того... Нити от Федоровой потянулись кому-то на самый верх. Ее заставили держать язык за зубами и следили, чтобы у Федоровой не появилась возможность этот язык распустить. В связи с тем, ее и перевели из лагерей в тюрьму после первой же попытки связаться с Берией. Но к старости Федорова потеряла бдительность, Возможно, стало считать, что прошлое уже никого не волнует, и завела разговоры о поездке в Америку, но ведь там за нею невозможно было уследить, и она могла сказать то, о чем 34 года молчала, вот и пришлось ей умереть. Вы скажете, что все действующие лица той эпохи к началу восьмидесятых уже были в мире ином. «Ну, наболтала бы чего старуха? Кого это уже волнует?» Волновали не конкретные лица, волновало другое. Нельзя было допустить, чтобы в общество просочилась мысль, что вокруг Сталина постоянно клубились какие-то заговоры, и причем составленные теми, кто в нашей официальной истории числился либо борцом с культом личности, либо жертвой сталинизма. В жидовском плену Любому человеку, чтобы принять решение, нужно сначала оценить обстановку. Оценивается обстановка на основании имеющейся информации, а всю информацию Сталину поставлял аппарат партии и государства. Соответственно, какую информацию Сталину поставят – Такую оценку Сталин ей и даст, и соответствующее решение примет. Сообщат Сталину, что врачи, из сил выбиваясь лечили Жданова правильно, наградит, доложат, что они ошиблись в диагнозе, останется недоволен или накажет. Все считают, что Сталин был единовластным диктатором, и чтобы много не спорить. С этим можно условно согласиться. Это значит, что он принимал решения, какие сам хотел. Никто эти решения ему не мог навязать. Да, это так по форме.